пятнадцать той и ночью подогретой колдуновкой мы начали делать что могли нашлись добровольцы посменно сидеть у телевизоров и радио для сбора любой новой информации об утечке и лера у которого был телефон назначили официальным представителем по связи с материком он должен был поддерживать связь с береговой охраной и морскими службами чтобы нас в случае чего предупредили но логулю поставили часовых сменявшихся каждые три часа когда мы что-нибудь увидим мрачно сказал арестит мы увидим это на логгулю кроме этого мы начали углублять дно ручья и отгораживать его от моря камнями с смысла горно и цементом, оставшимся от постройки бушу если получится сохранить ручей у нас хоть что-то останется сказал мытьа арестит в ко-то веке согласился и не стал ворчать около полуночи явился к сье бостане оказалось что они с гиленом два раза выходили на сесилии. сообщил что судно береговой охраны еще стоит за лаж т. По-видимому потерпевший крушение танкер уже давно был в опасности, но власти обнародовали информацию лишь несколько дней назад. Кавье сообщил, что прогнозы довольно мрачные. он сказал что ожидается южный ветер. если этот ветер продержится несколько дней, он пригонит нефть прямо к нам. В таком случае нам поможет лишь чудо. Утро праздника святой марины мы встретили в мрачном настроении. работы на ручье несколько продвинулись, но все же недостаточно. мытьа сказал, что даже при наличии всех нужных материалов понадобится не меньше недели, чтобы как следует отгородить ручей. К десят утра до деревни дошла весть, что в нескольких километрах от ложите на воде показался черный слой, так что все деревенские были не в духе и терзались мрачными предчувствиями. П песчаные банки уже покрылись этой чернотой и хотя она еще не достигла берега, но непременно должна была достигнуть в ближайшие сутки тем не менее как сказала туаннетта негоже было бы забросить святую в день ее праздника так что в деревне закипели обычные приготовления люди перекрашивали маленькое святилище несли цветы на мыс зажигали жаровни у развалин храма даже в бинокль не удалось разглядеть что такое это черное но арестит сказал что его там прорва а поскольку в эту ночь ожидались прилив и южный ветер то похоже было, что его можно ожидать на Лугулю в любой момент. Прилив должен был дойти до высшей точки около десяти вечера. И после обеда на мысу собралось уже довольно много наблюдателей. С приношениями, цветами и копиями статуи святой. Туанетта и Дизерэ и многие другие деревенские жители, особенно те, кто постарше, утверждали, что единственное спасение в молитве. «Она и раньше творила чудеса», — заявила Туанетта. «Всегда есть место надежде». Чуть позже черный прилив уже стало видно невооруженным глазом. Тени скользили под волнами, что-то перекатывалось на песчаных банках, Не необычно плясала на волнах в тени скал. Прада, на воде пока не было никаких следов нефти, даже пленки. Но как сказал Оме, это может быть особенная нефть, совершенно новый вид, хуже всего, с чем мы имели дело раньше. Она не плавает на поверхности воды, а сбивается в взгустке. тонет опускается на дно и отравляет все живое. Техника нынче дошла до совершенно жутких вещей Э. Все качали головами, но никто ничего толком не знал. Мы не разбирались в таких вещах, и к вечеру страшные истории о черном приливе расплодились во множестве. Будет двуголовая рыба, вещал арестит и ядовитые крабы. Достаточно будет лишь дотронуться до них, чтобы подхватить жуткую инфекцию. Птицы взбесятся. а густеющая нефтяная каша будет налипать на лодке и тащить их ко дну почем мы знаем может и нашествие миу случилось из за черного прилива но несмотря на все это а может как раз из за этого лисоллан держался мужественно хоть что то дал нам черный прилив у нас опять появилась цель общая задача дух лисалана твердый стержень в сердце то что вставало со страниц метрических книг отца альбана опять вернулась я это чувствовала старые обиды снова забылись к савье и мерседас забросили планы отъезда по крайней мере на время и обратили все силы на помощь деревни. филипп бостоне, который в лаусеньере ждал следующего парома, вернулся в лесалан вместе с габи летицей и младенцем и намеревался несмотря на затихающие протесты арестида остаться и помочь. дизере нашла для них место в доме и на этот раз арестит не стал возражать Темнело прилив поднимался и все больше народу собиралось на мысу Грино. Отец Альбан был слишком занят в Лаосиньере, где служил в церкви особый молебен. Но пришли старые монахини, бодрые, с блестящими глазами, как обычно. Зажглись жаровни. Красные, оранжевые и желтые фонари вспыхнули у подножия развалин храма. И снова саланцы, странно трогательные в своих островных шляпах и воскресных платьях, выстроились у ног святой Марины Морской. Чтобы молиться и умолять ее вслух, перекрикивая море тут были бастоне с франсуаалитицей геннолея просажи капуцина вместе с луло мерседес чуть стесняясь держа к савье за руку и положив другую руку на живот туаннетта дребезжащим голосом пела санта марина а дизере стояла между филиппом и габией у ног святой такая розовая и улыбчивая словно дело происходило на свадьбе даже если святая решит не вмешиваться безмятежно сказала дизере То, что мои дети здесь, все искупает. Я стояла поудаль от остальных, на гребне дюны, слушая и вспоминая прошлогоднее празднество. Ночь была тихая, и кузнечики громко кричали в теплых, поросших травой ложбинках. Жесткий песок холодил мне ноги. С лугулю доносилось хи-ш-ш-ш наступающего прилива. Святая Марина глядела вниз каменным, нелюдимым взглядом, и прыгающий свет оживлял ее лицо. Я смотрела, как саланцы один за другим подходят к берегу. Первой подошла Мерседесу, уронила в воду горсть лепестков. «Святая Марина, храни моего ребенка, храни моих родителей и спаси их от всякой беды». «Марина Морская, храни мою дочь, пускай живет счастливо со своим молодым и поближе к нам, чтобы навещала нас хоть время от времени». «Марина Морская, храни Лесалан, храни наши берега, спаси и сохрани моего мужа и сыновей». «Храни моего отца! Храни мою жену!» Я не сразу поняла, что происходит что-то необычное. Соланцы сплели руки в свете огней. Омэ обнял Шарлотту. Гелен взялся за руки с Ксавье. Капуцина с Лоло. Аристит с Филиппом. Дамьен с Алином. Люди улыбались, несмотря на тревогу. Вместо мрачно склоненных голов, как в прошлом году, я видела блестящие глаза и гордые лица. Платки были сброшены. Волосы распущены. лица светились непросто отблесками костров танцующие люди бросали в волны охапки и лепестков ленты и мешочки ароматных трав туаннета снова запела и на этот раз песню подхватили другие голоса понемногу сливались в один голос ли салана я поняла что если вслушаюсь как следует, услышу среди них и голос жана большого и голос моей матери и жана маленького внезапно мне тоже захотелось присоединиться. войти в оссвященный круг и помолиться святой, но вместо этого я зашептала молитву стоя на дюне очень тихо почти про себя мадо когда надо он умеет двигаться абсолютно бесшумно это его островная душа, если в нем на самом деле есть островная душа под всеми слоями притворства сердце у меня подскочило, и я резко повернулась господи флин что ты тут делаешь он стоял у меня за спиной на тропе. идущий по боку дюны так чтобы его не видели участники скромного празднества в темный ворос он был почти невидим если бы не клубок лунного света в волосах где ты был прошипела я бояязливо оглядываясь на саланцев но он не успел ответить как наблюдатели на мысу грено и спустили страшный крик которому через несколько секунд начали вторить на лагулио ай прилиайай пение возле храма умолло Наступило секундное замешательство. Кое-кто из саланцев побежал к краю мыса, но в неверном свете фонариков никто не мог ничего толком разглядеть. Что-то плавало на волнах, какая-то темная, нетонущая масса. Но никто не мог в точности сказать, что это. Аллен схватил фонарь и побежал. Гелен последовал его примеру. Скоро цепочка фонарей и электрических фонариков, качающихся вверх-вниз, уже двигалась через дюну к лагулю и черному приливу. Мы с Флином затерялись в неразберихе. Толпа прошла совсем рядом, распевая, выкрикивая вопросы и размахивая фонарями. Но нас никто не замечал. Каждый хотел первым оказаться на Лагулю. Кое-кто на ходу хватал в деревне грабли и сачки, словно собираясь сразу приняться за очистку пляжа. «Что происходит?» — спросила я у Флина, пока нас обоих увлекала толпа. Он покачал головой. «Пойдем посмотрим». Мы дошли до Блокгауза. удобной наблюдательной площадки. Под нами лагулюки шел огнями. Несколько человек стояли с фонарями на мелководье, словно во время ночного лова. Вокруг них плавали какие-то черные силуэты, десятки силуэтов, плавучие, наполовину погруженные в воду, скрывающиеся под волнами. Издалека доносились крики. И неужели смех? Черные штуки было невозможно разглядеть в цвете фонарей. Но на мгновение мне почудилось, что они имеют правильную форму, слишком геометрическую для природных объектов смотри сказал флинн голоса над нами стали громче еще больше народу собралось у края воды кое-кто зашел в море до под мышек свет скользил по воде отмели если смотреть отсюда сверху имели зловещий зеленый цвет смотри смотри сказал флинн люди совершенно точно смеялись я видела как они плещутся на мелководье что происходит спросила я это что черный прилив в «В каком-то смысле да». Тут Омэ и Аллен принялись выкатывать странные черные предметы из полосы прибоя. То же стали делать и другие люди. Предметы были около метра в диаметре правильной формы. Издали они были похожи на автомобильные шины. «Это они и есть», — тихо сказал Флинн. «Это Бушу». «Что?» Во мне словно что-то оторвалось и поплыло по воле волн. «Бушу?» Он кивнул. цо его было освещено странным светом падавшим с пляжа мадо это был единственный выход, но зачем мы столько труда в него вложили?ейчас главное остановить течение идущее к лагулю убрать риф и течение исчезнет вместе с ним. тогда если нефть дойдет до колдуна, может она обойдет лесалан по крайней мере хоть какой то шанс. он вышел на отмель во время отлива ножницами по металлу перекусил авиационный трос. скрепляющей шины вместе работы на полчаса начавшийся прилив доделал остальное а ты уверен что это поможет спросила я наконец теперь нам ничего не грозит он пожал плечами не знаю не знаешь ну мадо а ты чего ждала он кажется слегка вышел из себя я не могу дать тебе все он покачал головой теперь вы хотя бы сможете бороться лисоллан не обязательно должен умереть а что бриман тупо спросила я. Ему и на своей стороне острова забот хватает. Некогда смотреть, что творится у нас. Последнее, что я о нем слышал, он ломал голову, как бы это передвинуть стотонный волнолом за 24 часа. Он улыбнулся. Может, идея Жанна Большого была ценнее, чем мы думали. Его слова дошли до меня не сразу. Я так поглощена была своими мыслями о черном приливе, что совершенно забыла про Бримана с его планами. Я ощутила внезапный прилив яростного ликования. Если Бриман уничтожит свои волноломы, то все будет хорошо, сказала я. приливы станут как раньше. Флин засмеялся пикнички на пляже, трое отдыхающих в пристройке, экскурсия в святилище по три франка с головы считать гроши не будет ни денег, ни роста, ни будущего, ни состояния, ничего не будет. Я покачала головой. Неправда, сказала я, будет ли салан? Он опять засмеялся. Довольно дико. «Верно. Лес Алан».